В 8 часов того же вечера доктор Уинстон уже готовился закончить работу и идти домой, когда раздался телефонный звонок от Роберта. Флаконы с дезодорантом и расческу нужно было проверить на отпечатке пальцев и ДНК. Роберт знал, что результаты анализа ДНК придут только через 5 дней, может быть 3 дня, если составить срочный запрос. Но отпечатки пальцев можно было проверить сегодня же. Доктор Уинстон сказал, что дождется их. Роберт был рад, что ему не пришлось спускаться в подвал, где хранились тела жертв. В экспертно криминалистическом отделе ему всегда становилось не по себе, но от комнаты в подвале его вообще бросало в дрожь. Криминалистическая лаборатория находилась на первом этаже, и доктор Уинстон попросил Рикардо Пиньеру, одного из экспертов, задержаться и помочь ему проверить отпечатки. Роберт передал Рикардо дезодорант, и смотрел, как тот применяет порошок для снятия отпечатков, сделанный из диоксида титана. Высокий отражательный индекс порошка на гладкой металлической поверхности немедленно показал несколько невидимых глазу отпечатков. Рикардо смахнул лишний порошок с флакона и перевел отпечатки на несколько квадратов чистого целлофана. «На первый взгляд я бы сказал, что у нас тут три набора отпечатков». Рикардо редко ошибался. Он взял целлофановые квадратики, положил их под ближайший микроскоп и продолжил анализировать. — Да, три разных набора, но один преобладает, — сказал он, с минуту поглядев в микроскоп. — Давайте тогда его и проверим, — сказал доктор Уинстон. — Можете передать их на компьютер? — Конечно, — сказал Рикардо, забрал слайд и перенес его на один из видеомикроскопов, которые были постоянно подключены к лабораторному компьютеру. Он сфотографировал каждый отпечаток, и каждый раз программа анализа фотографий выдавала на экран компьютера увеличенное изображение. «Вы хотите, чтобы я проверил отпечатки по базе данных полиции?» — спросил Рикардо. «Нет, сравните с этими». Доктор Уинстон передал ему флеш-карту с цифровой фотографией отпечатков первой жертвы. Рикардо загрузил фотографию в жесткий диск компьютера, и через несколько щелчков обе картинки встали бок о бок в окне программы он нажал кнопку «Сравнить». На обоих снимках с отпечатками появились несколько красных отметок, обозначавших точки сравнения. Меньше чем через пять секунд программа выдала внизу экрана слово «Совпадение». «Да, это один и тот же человек», — подтвердил Рикардо. «Можно считать результат официальным. Наконец у нас есть совпадение по первой жертве», — сказал доктор Уинстон. «Кто она?» «Ее звали Виктория Бейкер». «Канадка. Прожила в Лос-Анджелесе четыре года», — ответил Карлос. Роберт не сводил глаз фотографий отпечатков пальцев на компьютере. «На всякий случай прогоним два остальных набора отпечатков через полицейскую базу данных», — наконец сказал он. Очевидно, что-то не давало ему покоя. Только когда они вернулись к машине Карлоса, он снова заговорил. «Мы опять оказались на нуле. Я имею в виду связи между жертвами». Это подрывает всю нашу теорию насчет Оргей. Скорее всего, Джордж Слейтер никогда не слышал о Виктории Бейкер. Карлос провел обеими руками по лицу и потер глаза. — Я знаю. — Надо выяснить, откуда ее похитили. Возможно, у нее в квартире найдутся какие-то улики, но ордер мы получим только завтра. Карлос согласился. — Еще придется связаться с ее канадскими родственниками и сообщить им. Роберт медленно кивнул. Эта последняя задача была особенно тяжелой. «Сегодня же сделаю», — сказал Роберт. Когда Карлос припарковал машину у здания ОТП, Роберт подумал, неужели у него такой же усталый и разбитый вид, как у напарника. «Я поговорю с капитаном Болтером насчет ордера, и надеюсь, с утра он у нас будет», — сказал Роберт. «Встретимся здесь в 10.30, а сначала я попробую получить еще один список пациентов из больницы». Карлос положил голову на подголовник и глубоко вздохнул. «Иди домой, малец», — сказал Роберт, украдкой поглядев на часы. «Еще нет и девяти. Проведи вечер с женой. Вам обоим это нужно. Сегодня нам все равно нечего делать. А список пациентов? Нам же надо просмотреть фотографии. Я сам займусь. У нас всего три списка. На них уйдет не больше часа». Карлос подумал о том, что случилось накануне ночью с Анной. Ему бы не помешало хотя бы раз в неделю приходить домой еще до того, как она ляжет спать. Они с напарником несколько недель работали, не глядя на часы. Короткий перерыв придется кстати. — Да, Анна будет рада, если я приду домой пораньше. — Правильно, — согласился Роберт. — Купи ей цветов по дороге домой. Не какой-нибудь дешевый букет, а что-нибудь красивое. — Имея в виду, когда ты покупаешь кому-то подарок, ты показываешь внимание к личности этого человека. Так что купи ей что-нибудь такое, что она действительно любит, — сказал он, ободряюще улыбнувшись. Карлос последовал совету Роберта и остановился у Марки, небольшого круглосуточного магазина на бульваре Норд-Рампант. Там продавалось почти все, от цветов до выпивки. Кроме того, у них были неплохие бутерброды с фрикадельками и свежий заваренный кофе. Карлос останавливался там уйму раз, еще когда был обычным детективом лос анджелесской полиции. Для этого ему пришлось сделать небольшой крюк по дороге домой, но он был уверен, что Анна оценит его труды. Высокая, очень привлекательная блондинка за прилавком поздоровалась с Карлосом, широко улыбнувшись, открывая зубы идеальной формы. Карлос улыбнулся в ответ и провел рукой по волосам в попытке выглядеть презентабельнее. Кроме цветов, Карлос решил взять бутылку хорошего красного вина. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как они с Анной вместе пели вино, а она любила время от времени распить бутылочку Риохи. Стойкость с цветами стояла справа от входа в магазин, но Карлос пока не обращал на них внимания. — Простите, где у вас можно посмотреть вино? — Сзади, — ответила блондинка, вновь улыбнувшись. Их выбор был не особенно впечатляющим. Но и Карлос не относился к тонким знатокам. Он выбрал бутылку по цене. «Чем вино дороже, тем оно должно быть лучше на вкус», — подумал он. Детектив вернулся туда, где стояли цветы, и выбрал красиво составленный букет из красных роз. «Наверное, это будет все», — сказал он, выкладывая покупки на прилавок. «Сорок девяносто пять, будьте добры». Карлос передал ей три двадцатки. «Ей очень повезло», — сказала блондинка, передавая ему сдачу что, простите, этой даме, для которой цветы. Ей очень повезло. Она еще раз улыбнулась, и Карлос заметил, какая она молодая и хорошенькая. «А, спасибо!» — он покраснел. «Вы живете недалеко?» М -м «Нет, мне просто нужно было кое-что купить, а ваш магазин по дороге домой», — соврал он. «А, «Жалко. Но, может быть, вы еще как-нибудь заглянете к нам?» У Карлоса не нашлось другого ответа, кроме робкой улыбки. Выйдя из магазина и направляясь к своей машине, Карлос просто не мог поверить, что продавщица клеилась к нему. Этого не случалось уже очень давно. Кроме новенького фургона «Шевроле», других машин на парковке не было. Карлос открыл пассажирскую дверь и осторожно положил Розу на сиденье. Его мысли вернулись к событиям дня. «Вики Бейкер — жертва нашего убийцы. Жене Фарморо, вероятно, просто пропала», — подумал он. Вдруг Карлос вспомнил, что они до сих пор не сняли слежку за Дикингом. В последние несколько часов события развивались так быстро, что он совершенно забыл об этом. Нужно будет снять наблюдение, так как в нем теперь не было необходимости. Он взял сотовый телефон и стал искать нужный номер. Карлос был так поглощен своими мыслями, что не обратил внимания на что-то присутствие позади него. Слишком поздно он заметил отражение темной фигуры на фоне блестящей машины. Прежде чем Карлос успел повернуться и посмотреть в лицо нападающему, он почувствовал острый укол в шею с правой стороны. Средство подействовало почти сразу. В глазах у Карлоса все поплыло, он почувствовал, как подгибаются его колени. Он уронил телефон и услышал, как тот разбился о землю. Он хотел было схватиться за дверь машины, чтобы удержаться на ногах, но было слишком поздно. Незнакомец уже тащил его в стоящий неподалеку фургон.